Глава одиннадцатая. Опять мистер Милорд. Вообрази, что прошли три недели. Миссис Грэхом и я были теперь только друзьями, или братом и сестрой, как мы предпочитали смотреть на себя. Она по моему настоянию называла меня Гилбертом, а я ее Хелен, обнаружив это имя на титульном листе одной из ее книг. Виделся я с ней не чаще двух раз в неделю. Причем по-прежнему старался искать будто бы случайных встреч, полагая, что мне следует соблюдать величайшую осторожность. Короче говоря, я вел себя настолько образцово, что у нее ни разу не нашлось причины в чем-нибудь меня упрекнуть. Тем не менее, я замечал, что порой она бывала горько недовольна сама собой или своим положением. И, признаюсь, последнее и у меня вызывало тягостную досаду. Выдерживать небрежный братский тон оказалось очень нелегкой задачей, и я часто ощущал себя последним лицемером. К тому же я видел, а вернее чувствовал, что вопреки ее усилиям я ей не безразличен, как скромно выражаются герои романов. И хотя я радовался привилегиям, которых сумел добиться, отказаться от надежд на лучшее будущее у меня не хватало сил, хотя, разумеется, свои мечты я тщательно скрывал. «Куда ты, Гилберт?» — ты вечером спросила Розы, когда я кончил пить чай после хлопотливого дня на ферме. «Пройдусь немножко», — ответил я. «А ты всегда так тщательно чистишь шляпу и причесываешься, и надеваешь новенькие щегольские перчатки, когда хочешь немножко пройтись?» «Не всегда. Ты ведь идешь в Уалтфилл-холл, верно? С чего ты взяла? Вид у тебя такой. Но лучше бы ты туда так часто не ходил. Чепуха, деточка». Я полтора месяца там не был. О чем ты говоришь? Просто на твоем месте я бы держалась от миссис Грехом подальше. Роза, неужели и ты поддалась общему предубеждению? Нет, — ответила она нерешительно. Но последнее время я столько про нее наслышалась и у, у Уилсонов, и у Милордов. Да и мама говорит, будь она порядочной женщиной, так не жила бы здесь одна. И разве ты забыл, Гилберт, как прошлой зимой... Она объяснила, почему подписывает картина неверно, что у нее есть близкие или знакомые, от которых она прячется, и она боится, как бы они ее не выследили. И как потом она вскочила и вышла из комнаты, когда пришел кто-то, и она не хотела, чтобы мы его увидели. А Артур так загадочно сказал, что это мамин друг Дарвуза. Я все это помню. И могу извинить твою подозрительность, потому что не знаю я ее, как знаю «Так и сам, возможно, сопоставил бы все это и поверил тому, чему веришь ты. Но благодарение Богу я ее знаю, и я буду недостоин называться человеком, если поверю о ней чему-нибудь дурному, пока не услышу подтверждений из ее собственных уст. Уж скорее я поверил бы такому о тебе, Роза. «Гилберт, ну что ты говоришь? Значит, по-твоему, чтобы там про тебя не шептали уилсоны и Милорды?» Я не должен был бы им верить, еще бы. А почему? Потому что я знаю тебя. Но вот и ее я знаю не хуже. Вовсе нет. Что ты знаешь о ее прошлой жизни? Год назад ты ведь и представления не имел, что она живет на свете. Неважно. Можно посмотреть человеку в глаза, заглянуть ему в сердце и за какой-то час узнать о его душе столько, сколько и за всю жизнь не обнаружишь, если он или она не захотят тебе открыться «Или у тебя не хватит ума понять то, что тебе откроется?» «А так ты все-таки идешь к ней?» «Конечно. Но Гилберт, что скажет мама? А зачем ей об этом знать? Если ты дальше будешь так продолжать, от нее ведь не скроешь». «Продолжать? Что продолжать? Мы с миссис грехом просто друзья». И такими останемся, и никто на свете не может этому помешать или встать между нами. Если бы ты слушал, что они говорят, то вел бы себя осторожнее, и не только ради себя, но и ради нее. Джейн Уилсон считает, что твои визита туда — просто еще одно доказательство ее безнравственности. Чтобы Джейн Уилсон провалилась в тартарары, а Элиза Милорд... «Очень из-за тебя огорчается. Пусть ее. И все-таки на твоем месте я не стала бы...» «Не стало бы чего? Откуда они знают, что я туда хожу?» «От них ничего не спрячешь. Что угодно сумеют выведать и подсмотреть». «Об этом я и не подумал. И они смеют превращать мою дружбу в новую пищу для сплетен и клеветы против нее. Во всяком случае, вот доказательство их лживости» если тебе требуются доказательства. Опровергай их, Роза. Когда только сможешь. Но они прямо при мне ничего не говорят. О том, что они думают, я знаю только по намекам и умолчаниям, и еще из чужих разговоров. Ну, хорошо. Сегодня я не пойду, тем более, что время позднее. Но пусть они отсохнут, их проклятые языки, — проворчал я со злостью. И как раз в эту минуту в комнату вошел священник. Мы так увлеклись нашим разговором, что не услышали его стука. По обыкновению, поздоровавшись с Розой, отечески ласково, она была его любимицей. Старик смирил меня строгим взглядом. но ну -ну, сэр», — начал он, — «да знакомы ли мы с вами? Ведь уже, дайте-ка подумать», — продолжал он, опуская дородное тело в кресло, которое ему услужливо придвинула Роза. Ведь, по моему счету, уже шесть недель, как вы, не переступали моего порога. Он отчеканивал каждое слово и постукивал палкой по полу. «Неужели, сэр?» — сказал я. «То-то и оно!» Он добавил торжественный кивок и продолжал взирать на меня с величавым неудовольствием, положив ладони на набалдашник, зажатый между колен толстой трости. «Я был очень занят», — сказал я так как от меня, видимо, ждали оправданий». «Занят», — повторил он с усмешкой. «Да». «Вы ведь знаете, я убирал сено, а теперь начинается жатва». Но тут вошла матушка и отвлекла от меня внимание, почтительно, радостно и многословно здороваясь его преподобием. Как жаль, что он не пришел чуточку пораньше к чаю, но если он сделает ей честь, выпьет чашечку, она тут же заварит свеженького». «Не для меня, благодарю вас», — ответил он, — «я тороплюсь домой. Право, останьтесь и выкушайте чашечку. Через пять минут все будет готово». Но он величественным жестом остановил ее и произнес, «Вот чего бы я выпил, миссис Маркхем, так это стаканчик вашего превосходного Эля». «Да на здоровье!» — воскликнула матушка, быстро дернула сонетку и приказала подать любимый пастырский напиток. Я просто подумал, загляну-ка к вам на минутку, раз уж иду мимо, и пригублю ваш домашний, Эль. Я возвращаюсь от миссис грехом Да неужто?» Он сурово кивнул и добавил грозным голосом. «Я почел это своим долгом». «Право». «А почему?» — мистер Милорд спросил я. Но он ответил мне строгим взглядом, и, отвернувшись к матушке, повторил, пристукнув палкой, «Я почел это моим долгом». Матушка, сидевшая напротив него, замерла от ужаса и восхищения. «Миссис грехом сказал я, — продолжал священник, укорезненно покачивая головой. «Миссис грехом что означают ужасные, доходящие до меня слухи?» а она говорит, делай вид, будто не понимает. Какие слухи, сэр? Но я прямо ей объявил. Мой долг, как вашего пастыря, высказать вам прямо, что недопустимого я сам нахожу в вашем поведении, что я подозреваю и что мне о вас рассказывают другие. Так я ей и сказал. Да, сэр. — вскричал я, вскакивая на ноги и ударяя кулаком по столу. Но он только покосился на меня и произнес, обращаясь к матушке. Это был тяжкий долг, миссис Маркем, но я ей сказал все. — А как она? — спросила матушка. — Закоснелая натура, боюсь, весьма закоснелая, — ответил он, скорбо покачивая головой, — пребывающая в грешном заблуждении, и не умеющая сдерживать неправедные страсти. Она вся побелела, втянула воздух сквозь зубы точно в ярости, даже не попыталась возразить или сказать хоть что-нибудь в свое оправдание. Но с бесстыдным спокойствием, совсем не молодой женщине, почти напрямик объявила мне, что в моих увещеваниях не нуждается, и пасторские мои советы пропадут в туне. Более того... Самое мое присутствие она не желает терпеть, если я буду продолжать. В конце концов я удалился, убедившись к большому моему прискорбию, что помочь ей нельзя. И всем сердцем сожалею, что нашел ее такой нераскаянной. Но я твердо решил миссис Маркин, что мои дочери прекратят с ней всякое знакомство. А что до ваших сыновей, что до вас, молодой человек продолжал он, вперяя в меня грозный взгляд. «Что до меня, сэр?» перебил я, но почувствовал, что утратил дар речи, что весь дрожу от бешенства и поступил наиболее благоразумно. Схватил шляпу, выбежал из комнаты и так хлопнул дверью, что дом задрожал, как от землетрясения. Матушка испуганно охнула, и мне на секунду стало легче. В следующую секунду я уже торопливым шагом направлялся к Уалтфилл-Холлу, сам не зная, зачем и с какой целью. На мои чувства искали выхода в движении, а идти больше мне было некуда. Я должен увидеть ее, поговорить с ней. Это я знал твердо. Но что я скажу? Что сделаю? Мне было неизвестно. Вихрь мыслей, буря противоречивых чувств и намерений совсем лишили меня способности соображать.